Глава 9. Буря. Сегодня уйду, сказал Кир Чавори. Поможешь вытолкнуть? Я помогу тебе, заводи. Кир поднялся на яхту, зашёл на капитанский мостик. Оставаться здесь уже не мог, но и плыть по пескам боялся, поскольку никогда не использовал этот вид транспорта. Пора, сказал про себя и включил гравитационные двигатели. Он поднял немного мощности, и платформа оторвалась от станины, на которой стояла яхта. Достаточно, крикнул Чавори. Спускайся. Они вдвоём вытолкнули яхту из ангара, словно это пушинка. Кир привязал её и ещё раз всё проверив, скрестил пальцы. Спасибо, что помог, и будьте осторожны. Я не хочу, чтобы у вас из-за меня были проблемы. За нас не переживай, тебе пора. И чегори поднял вверх две руки, словно так прощался с ним. Кир отвязал яхту, прибавил мощности двигателям, и она стала подниматься. Осторожно дал газу, и она покатила по неведомой глади воды. Это было странное сооружение. Вроде и машина, и парусник, и в то же время грузовая платформа. До конца третьего кольца было ещё далеко. Нужно сразу вырваться и умчаться в пустошь. Всё работало в штатном порядке. Переживал вдруг, что-то пойдёт не так. Оставалось 6 км. Ещё раз пробежался взглядом по панели и, решившись, стал увеличивать газ. Платформа чуть наклонилась вперёд, загудели двигатели, и она, словно пущенная стрела, рванула вперёд. Всё, обратного пути нет. Громко сказал он. Пронеслись последние огни технического кольца города, а дальше пустота. Киро ожидал воя сирены, что в его сторону полетят ракеты или в погоню взлетит дрон, но ничего не произошло, словно его не заметили. Ещё час всматривался в экран локатора, но всё было чисто. Его яхта, словно морская лодка, чуть покачивалась, но летела дальше. Чаворий ещё немного постоял, а после пошёл закрывать ворота ангара. Щелчок замка ему не понравился, словно сработала автоматика. Посмотрел по сторонам, но никого не увидел. Быстро перебирая короткими ножками, Чевори дошёл до люка, что открывал проход к нижнему ярусу, но тот был закрыт. Он запаниковал, посмотрел на небо. До восхода осталось часа 3. Ещё несколько раз попробовал открыть люк, но тот был заблокирован. Не теряя зря времени, бросился бежать к другому люку, что располагался в нескольких сотнях метров. Но добежав до него, Чевори убедился, что и этот люк заблокирован. Обычно люки не закрывались, поскольку по ним никто не лазил, но у каждого люка был свой замок, который при необходимости мог быть закрыт. Если бы чувори был там внизу, он смог бы снять защиту, но тут люк был идеально ровный, только ручка. Помчался дальше. Следующий люк также был заблокирован. Бежал всё быстрее, времени оставалось мало. Уже порозовел горизонт. Ещё пару часов и всё будет кончено. Спешил как мог, задыхался, но бежал к следующему в надежде, что где-то люк должен быть открытым. Лучи коснулись его спины. Это не страшно, это ещё утро. Через час его кожа покраснела, а потом стали появляться волдыри. Боль пронзила его тело. Чего рихотел найти убежище, но всё было закрыто. Оставалась последняя попытка, но и тут люк был заблокирован. Чегори запищал, задёргался и корчась от нестерпимой боли, упал на землю. Ещё какое-то время его тело вздрагивало, а потом на коже стали лопаться пузыри. Послышался ляск металла. К телу полихета подошёл робот, взял его за руку и, подняв вверх, понёс к люку. Щелчок, крышка открылась. Робот вытянул металлическую лапу и, разжав пальцы, отпустил чавори. Тело скрылось в темноте, а через несколько секунд послышался хлопок. Уже наступил рассвет, а его яхта продолжала лететь. Кир знал, что нарушил все возможные законы, что его могут задержать, но другого выхода, кроме как просто бежать, не было. Лишь сожалел, что не сдержался и нажал на курок, и пуля оборвала жизнь Хромову. Кир не мог ничего изменить и каждое утро, просыпаясь, молил о прощении. Теперь стал понимать, зачем его предки это делали. На экране радара всё было чисто. За ночь преодолел большую часть расстояния от города до границы карантинной зоны. Сбросил скорость, вышел из рубки и сразу почувствовал лёгкий ветерок. Пора сказал и вернувшись в рубку, дал команду поднять мачту, а после развернуть паруса. Яхта закачалась, запрыгала, словно поплавок на волне, но автоматика всё сделала сама. Где-то уменьшила размер паруса, где-то сделала разворот, и уже через пару минут яхта, пусть ещё не уверенно, но двигалась благодаря ветру. "Ух ты!" радостно сказал Кир. Полёт был медленным, хотелось увеличить газ гравитационной подушки, чтобы лететь быстрее, но удержал руку от рычага и стал ждать, что будет дальше. Так прошёл не один час и стал привыкать к плавному полёту. Что-то внизу, там, где каюта упала. Убрал руки со штурвала и нажав автопилот, пошёл проверить, что случилось. Ты? Он даже не удивился, а испугался, что на борту не один. В углу, укрывшись одеялом и закрывая своё тело, сидел Калаха. Как? Что ты тут делаешь? Калаха храбрый, я хочу с тобой. Не злись, я помогу. Кир взревел от ярости. Ты? Он прекрасно понимал, что полихеты не могут жить под солнцем. Оно для них губительно. А он сейчас не в городе, а в пустоши, и любая поломка яхты — это смерть для Калахи. «Зачем? Тебя потеряют! Будут искать!» Кир схватился за волосы и сел на край кровати. «Вылезай! Тут нет прямого света!» «О-о-о! Не сердись!» «И давно ты тут?» «Второй день! Я многое могу! Буду помогать!» «Чавори расстроится, когда узнает, что ты пропал!» Я написал записку. Уже взрослый и могу сам решать, что делать. Да, но ты забыл спросить меня. Там показал на дверь, что вело в рубку. Солнце, оно опасно не только для тебя, но и для меня. Там пекло жара, ты умрёшь, если что-то сломается. Я хороший механик, я талант. Талант. Кир не знал, что теперь делать. Возвращаться он не мог, но и оставить его тут тоже не мог. «Я отремонтировал батареи, они были старыми. Пока ты уходил, я их заменил. Еще исправил это». Калаха показал на потолок, откуда дул свежий ветер. «Он не работал, а еще...» «Стоп! Ты тут все ремонтировал, а я и не знал о твоем присутствии?» «Полихи, это всегда так. Терпелоиды не знают, что мы обслуживаем их технические этажи. Думают, что это големы. Но те глупы, это мы. Еще я...» «Помолчи!» «Молчу» сказал мальчик и взяв в руки настенные часы, стал колопаться в них. Сломаешь, Кир понял, что сказал глупость. Пусть Калаха и выглядел как мальчик, которому надо играть в мяч, похожий и правда талантливый механик. И что мне с тобой делать? Я не могу всю жизнь быть там, под землёй. Вы здесь, и я тоже тут. Ты храбрый и коль рискнул жизнью, но надо было спросить меня и отца. Так нельзя. Извини, но ты бы не взял меня. Это точно. Яхта качнулась. Кирв встал и пошёл к двери. Ладно, будь здесь и прошу, не сломай ничего. Но я Кир взвылся на коллаха, на себя, что не проверил батареи. А где они вообще располагаются? Подумал и усмехнувшись, уже мысленно поблагодарил мальчика. Поднялся в рубку, посмотрел на экран логатора. Непрошенных гостей не было видно, лишь бурое пятно на краю экрана. Теперь уже знал, что это буря. Долго не думая, дал команду убрать паруса и мачту, снизил мощность и стал опускать яхту. Через пару минут днище коснулось песка. Кир не думал улететь от бури. В прошлый раз они пытались это сделать, и попытка оказалась неудачной. Активировал двух големов, те словно пауки спрыгнули с яхты и быстро вбили в каменистую почву восемь штырей, а после стали привязывать к ним корпус его корабля. Ещё раз прошёлся, лично проверил каждый узел. Убрал с палубы всё лишнее и, спутившись в каюту, сказал: "Сейчас будет трясти. Не бойся, это песчаная буря". "А что это такое?" с любопытством спросил его Калаха. «Идём, посмотришь!» Полихет сжался. «Не бойся, там крыша, и на тебя солнечный свет не попадёт. Если почувствуешь себя плохо, спустишься». «Хорошо». Кир поднялся в рубку управления, а за ним, прижимаясь к полу, вышел Калаха. «Вот, смотри!» Показал рукой на горизонт, который и посерел. «Это буря!» «А что это такое, буря?» «Буря?» «Да». «Это когда дует сильный ветер и поднимает в воздух песок, и тогда вместо капель воды летит песок». «А что такое песок?» Вон, смотри, видишь на земле? Это очень мелкие камушки, такие мелкие, что больше похожи на воду, как пыль. Поэтому и образуются волны, которые называются барханами. Когда песка мало, это не страшно, но если его много, то песок может засыпать всю яхту. Всю? Да. Сейчас треханёт. Кир увидел, как по земле в их сторону нёсся маленький смерч. Корпус корабля закачался, Калаха заулыбался. Не радуйся, худшее ещё впереди. Когда идёт буря, надо всё отключать, чтобы не испортить. Кир подошёл к пульту управления и повернул ключ, который разом отключил все системы. Калаха вертел головой из стороны в сторону, рассматривая то пусто, что серую стену, что была уже совсем близко. "Держись!" успел крикнуть Кир, и невидимая сила ударила по яхте.